Пятая глава. Открытый океан раскинулся перед путешественниками, сияя всеми оттенками синего. Дул ровный восточный ветер, и корабль, легонько поскрипывая парусами, бежал вперед, оставляя после себя след белоснежной пены. Прячась от лучей утреннего солнца под широкополой соломенной шляпой, Луиза с удовольствием подставляла лицо свежему ветерку. Миссис Пинс, наконец, полегчала, и теперь она высокой скорбной тенью повсюду следовала за своей подопечной, вздыхая и то и дело поднося сильно надушенный платок к носу. «А вот и он, океан во всей своей красе!» Франческа выпорхнула на палубу, как тропическая бабочка, переливаясь всеми оттенками измрудно-зеленого. Миссис Пинс неодобрительно окинула взглядом голые руки леди Бишоп и демонстративно фыркнула. «О, миссис Пинс опять чем-то недовольна!» Безмятежно улыбнулась Франческа, беря под руку Луизу. «Надеюсь, это не колики?» Луиза с трудом сдержала смех, крепко сжав губы. Прогулки по палубе были одним из немногих развлечений, которые были доступны здесь женщинам. И компаньонка стоически переносила их на отрез, отказываясь оставлять молодую графиню Грейс так наедине с этой ужасной распущенной женщиной. Франческа, впрочем, совершенно не огорчалась, остротами отбиваясь от чопорных взглядов и вздохов миссис Пинс. «Знаешь, моя дорогая, я впервые жалею, что нам так долго плыть. Мне не терпится познакомить тебя со всеми нашими соседями». «А их много?» – заинтересованно спросила Луиза. «Иногда мне кажется, что чересчур», – усмехнулась леди Бишоп. «Но если сравнивать с лондонским светом, то, конечно, наше общество едва ли походит на него». Несколько женатых пар, два полковника в отставке и трое одиноких мужчин, один из которых с твоим приездом таковым являться перестанет. «Если честно, мне не терпится увидеть новый Орлеан». Луиза мечтательно прикрыла глаза. «Я никогда не была во Франции. А ведь город еще недавно принадлежал французам». «Да, Наполеон, конечно, сделал большую ошибку, продав земли Америке». Франческа послала ослепительную улыбку появившемуся на мостике старшему помощнику. Тот, заметив ее, расправил плечи и приветственно кивнул. «Я родилась и выросла в Луизиане. Мои родители покинули Францию в середине прошлого века». «Так вы коренная американка!» — воскликнула Луиза. Миссис Пинс, стоявшая неподалеку, вздрогнула и попыталась прислушаться. «Креолка!» — мягко поправила ее Франческа. Так у нас называют потомков европейских переселенцев. А вот муж мой англичанин, приехавший в Луизиану по делам, да так там и оставшийся. Иногда он кажется мне настолько сухим, что хочется кинуть его в болото и не выпускать, пока он не размякнет. Кстати, миссис Пинс напоминает мне его. Из них вышла бы отличная пара. В голосе леди Бишоп Луиза расслышала неподдельную горечь, но Франческа уже безмятежно улыбалась, глядя на горизонт. «Я люблю наш город», — продолжила она после короткой паузы. «Жаль только бывать в нем приходится редко. Дела на плантации и поездки отнимают почти все время». «А как далеко от вашей плантации до Нового Орлеана?» — с любопытством спросила Луиза. «Шесть часов», — пожала плечами Франческа. «О, а это не очень далеко». Луиза вспомнила поместье в которое находилось в трех днях езды. Но ведь в Лондоне у них был городской дом, в котором они жили с сентября по май. «Плантация Орингтона находится еще дальше», — улыбнулась Франческа. «Мы разбросаны по всей Луизиане, как кости на игральном столе. Кто-то дальше, кто-то ближе, кто-то владеет отличными полями, а кто-то довольствуется клочками земли среди болот». «Вы выращиваете сахарный тростник?» Луиза боялась заводить разговор о рабах, хотя к стыду своему эта тема интересовала девушку больше всего. «И жгучий перец, и сахарную свеклу. А на западе штата растет хлопок. У нас для него слишком влажный климат, а жаль. Он стоит намного дороже, чем сахар». Франческа прикусила нижнюю губу, подсчитывая что-то в уме. «И много у вас рабов». Набралась, наконец, смелости спросить Луиза. «Три тысячи или что-то около того?» Небрежно пожала плечами Франческо. «Подсчеты ведет муж, я не вникаю в его дела. Денег на обучение сына в Англии и на гувернантку-француженку для дочери у нас хватает. Через три года пора выводить ее в свет, а я уже начала готовиться. Знали бы вы, как дорого в Америке обходится то, на что в Англии даже не обращают внимания. Сейчас я везу с собой кружева и чулки». «Да-да, чулки! Можете себе представить, что тонкий шелк в Луизиане не сыскать, будто хоть жена губернатора!» «Значит, вы даже не знаете, сколько у вас рабов!» — продолжила гнуть свою Луиза. «А зачем?» — настала очередь Франчески удивляться. «Дорогая моя, что даст мне это знание?» «Рабы приносят доход, мы заботимся о них, кормим, одеваем. Мы не жестоки с ними, и они вполне счастливы». Не понимаю, почему я должна знать их точное количество. Ведь смертность среди них велика, как бы мы ни пытались их лечить и следить за ними. В болотах водятся крокодилы, в лесах полно змей. Да и просто физический труд не каждому под силу». Креолка фыркнула. «Вы так интересуетесь ими, что я могу решить, будто вы одна из тех, кто ратует за отмену рабства». Луиза округлила глаза. «Муж упоминал пару раз о разговорах, что ведутся в Вашингтоне». Но не думаю, что под ними есть какие-то основания. Впрочем, не будем об этом, смотрите, к нам идет капитан. Вечером в каюте Луиза вернулась к разговору с Криолкой. Франческа казалась ей цивилизованной и образованной женщиной. И то, с каким пренебрежением она говорила о рабстве, оставила в душе неприятный осадок. Хотя мистер Орингтон тоже владел плантацией, а он, судя по запискам отца, был прекрасным человеком. Тяжело вздохнув, Луиза забралась в кровать и укуталась в одеяло. Какая она! Это таинственная Америка! Многоголосый гомон из порта долетал даже до корабля, только начавшего входить в гавань. Луиза и миссис Пинс стояли на палубе, жадно вглядываясь в открывшуюся картину. Город расположился вдоль берега широкой реки, несший свои мутно-горичневые воды в прозрачный Мексиканский залив. Поднимаясь по дельте Миссисипи, корабль медленно приближался к берегу. Порт пестрел судами, стоявшими на рейде. Между ними сновали мелкие лодки, и торговцы предлагали купить табак и фрукты. «О, меня уже ждут!» — радостно воскликнула Франческа, помахав рукой многоцветной толпе. Тут же в ответ раздалось ответное приветствие. Высокий негр в ливрее поднялся на козлах и яростно размахивал шляпой. Генри опять заставил его надеть форму. Леди Бишоп повернулась к Луизе. Ему кажется, что негры должны выезжать из плантации в ливреях. Будто мы дворяне титулованные. Она фыркнула, но Луиза расслышала нотки гордости в ее голосе. Сама девушка вглядывалась в кишащую людьми пристань, пытаясь угадать, какая из немногочисленных колясок ждет ее. Зазвенела якорная цепь, и корабль вздрогнул всем корпусом, замирая. Матросы закрепляли трапы и выносили багаж на палубу. Луиза вцепилась в небольшой дорожный ридикюль, пытаясь унять волнение и дрожь. После корабля на твердой земле ее слегка покачивало. Рядом миссис Пинс вполголоса возносила хвалы Богу, что добралась до края света, живая и невредимая. — Леди Грысток! Едва чемоданы опустились на землю рядом с девушкой, как возле нее возник улыбающийся мужчина. Невысокий и полноватый, с блестевшей от пота лысиной, он дружелюбно смотрел на дам. Луиза приветливо улыбнулась в ответ, чувствуя, как с души с грохотом скатывается огромный камень. Мистер Орингтон выглядел в точности так, как ей и представлялось. «Мистер Орингтон, я бесконечно признательна вам, что нашли время встретить». Луиза протянула руку, затянутую в дорожную лайковую перчатку, и мистер Орингтон любезно к ней приложился. «Смею надеяться, мы отправимся в путь не раньше, чем отдохнем», проговорила миссис Пинс, одобрительно оглядывая плантатора с ног до головы. «Это плавание выпило из меня все соки». «Мне кажется, все соки из вас выпили задолго до плавания». Возникшая из ниоткуда Франческа остановилась за спиной миссис Пинс. Компаньонка сжала губы так плотно, что они побелели. «Мистер Свенсон, как я рада вас видеть!» «Ни минуты не сомневалась, что встречу вас здесь!» «Мистер Свенсон?» Луиза растерянно смотрела на встретившего их мужчину. Тот виновато улыбнулся и развел руками. «Простите, я не успел вам сказать. Мистер Орингтон не смог приехать лично и прислал меня. Дела на плантации, знаете ли, крайне невежливо с его стороны», процедила миссис Пинс, отметив для себя, что мистер Орингтон — деловой человек, а это качество считалось компаньонкой чрезвычайно неприличным. «Настоящий джентльмен не умеет зарабатывать деньги, это знают все, но это у него есть управляющие». Фыркнув для пущего эффекта, она воинственно посмотрела на съежившегося под ее взглядом мистера Свенсона. «Простите». Снова извинился мужчина и перевел взгляд на Луизу. «Боюсь, времени отдыхать у нас нет. Если мы хотим успеть до темноты, следует выезжать немедленно». «Я так и знала!» Воскликнула миссис Пинс, будто это подтвердило ее самые худшие опасения об опекуне и его воспитании. С видом глубочайшего неудовольствия она расправила плечи и грозно посмотрела на мистера Свенсона, собираясь следовать к коляске. Большую часть дороги она просидела в углу и изредка закатывая глаза, когда колесо наезжало на очередную кочку. «А кем вы приходитесь мистеру Орингтону?» Полюбопытствовала Луиза, пока багаж грузили на повозку, которую предусмотрительно взял с собой Свенсон. О, я его управляющий, охотно ответил Свенсон. И бухгалтер, если угодно. Послать за нами бухгалтера! донеслось со стороны миссис Пинс. Неслыханно! Мистер там часто объезжает плантацию и старается следить за всем лично. Мистер Свенсон помог Луизе подняться в коляску. Миссис Пинс с видом оскорбленного величия протянула ему свою руку. Запрыгнув следом, управляющий крикнул кучеру, и коляска принялась осторожно выбираться из толпы. Первое время Луизе было не до разговоров. Она во все глаза смотрела по сторонам, впитывая яркое многообразие, что окружило ее. Люди всевозможных, казалось, оттенков кожи, спешили куда-то, смеялись, пели песни, говорили... Куда-то торопились всадники и кареты, разъезжали ярко разодетые дамы и громко кричали дети. Дома, красные, белые, желтые, синие, украшали округлые французские балкончики, с которых свешивались цветущие лианы. А еще Луиза никогда не видела столько негров, собранных в одном месте. И здесь, кажется, никто не придавал этому значения, на них не обращали внимания. «Новый Орлеан — мультикультурный город». Видя заинтересованность, девушки принялся объяснять Свенсон. Я бы назвал его Новым Вавилоном, если позволите. Здесь собраны практически все национальности мира. Спросите о любых. Они здесь есть. Португальцы, загорелась Луиза. Есть. Французы полно. Немцы целая община. Испанцы нет, итальянцы. И они есть. Сдаюсь. Луиза со смехом подняла руки. Подозреваю, что здесь действительно собран весь мир. Шесть лет назад Наполеон продал Луизиану американцам, и с тех пор город постигли изменения, — продолжил Свенсон. Вырос порт, в город потянулись предприниматели и люди разнообразных профессий. Миссис Пинс громко фыркнула и пробормотала. Город торговцев, было бы чем гордиться. Однако протестантская церковь пытается повлиять на слишком свободные нравы, а... Местным жителям это не нравится, протянул мистер Свенсон, показывая глазами на нескольких монашек, яростно выкрикивающих что-то хохочущим девушкам, свешивающимся с кованного балкончика. Какого вы вероисповедания? спросил вдруг Свенсон. Католичка, моргнула Луиза. У меня мама француженка. Управляющий довольно кивнул и принялся рассказывать дальше. Коляска выехала на мост, перекинутый через широкую реку Миссисипи. В ответ на ее невысказанный вопрос ответил мистер Свенсон. «Она здесь делает петлю, скоро мы выедем за город». Новый Орлеан действительно вскоре остался за спиной, а впереди легли влажные субтропические леса. Воздух сгустился, в нем зазвенела незаметная в городе мошкара. Меж деревьев тут и там мелькали ядовито-зеленые бочаги болот, а мохнатый серебряный мох кутал высокие деревья в шалии. Луиза замолчала с интересом, разглядывая природу вокруг. Миссис Пинс задремала, вскоре к ней присоединился и мистер Свенсон. Коляску мерно покачивала на дороге. Иногда она выныривала на яркие солнечные лужайки, но в основном дорогу обступали мрачные и серые заросли, в которых то и дело что-то вздрагивало и шевелилось. Небо затянуло серыми облаками. И кучер остановил коляску, спрыгивая с козел и натягивая над пассажирами кожаную крышу. Луиза вздрогнула, глядя на высокого чернокожего мужчину со сноровкой, развязывающего полог. Он блеснул яркими белками глаз, хитро улыбнулся и ловко запрыгнул обратно. Коляска снова покатилась по дороге, и спустя пару минут по пологу застучали первые капли. Под их мерный стук, измученная обилием впечатлений Луиза, погрузилась в сон. Проснулась она от чьих-то голосов и недоуменно огляделась, пытаясь понять, где находится. Дождь давно перестал, и коляску окутали мягкие сиреневые сумерки. Воздух был наполнен ароматом неизвестных Луизе цветов. По краям дороги стояли рабы, то и дело выкрикивавшие что-то кучеру на странном гортанном языке. Кучер, смеясь, отвечал им. Леса отступили, вокруг, насколько хватало глаз, тянулись поля высокого тростника. а впереди, в стремительно сгущающихся сумерках, чернело поместье. «Смотрите, это Магдалена!» В голосе Свенсона слышалась гордость. Чем ближе они подъезжали, тем сильнее стучало сердце Луизы. Огромные дубы подпирали небо, угольными тенями выделяясь на сером небе. Дорога велась между ними, ведя прямо к большому белоснежному дому, погруженному во тьму. «Нас точно ждут?» С беспокойством спросила Луиза, оборачиваясь к Свенсону. «О, конечно, не сомневайтесь!» — улыбнулся управляющий. «Видимо, мистер Орингтон еще не приехал, поэтому огни в комнатах не зажигают». «Он еще и скряга, оказывается!» — пробормотала проснувшаяся миссис Пинс. «Свет привлекает насекомых, мэм!» — уязвленно ответил мистер Свенсон, явно обидевшийся за... несправедливое обвинение хозяина поместья. Компаньонка скосила глаза на нахохлившегося мужчину, но ничего не сказала. Коляска сделала широкий круг и остановилась у белоснежной лестницы, у подножья которой стояло несколько слуг. «Смотрите, слуги вышли встречать вас!» Свенсон спрыгнул с коляски с несвойственной для его комплекции живостью и протянул руку Луизе, а затем и миссис Пинс. Чернокожие слуги окружили вновь прибывших, блистая белозубыми улыбками на темных лицах. «Какая хорошенькая!» «Давно пора вдохнуть жизнь в этот дом. Вот такая тоненькая, аж страшно!» «Оставьте девочку в покое с дороги, ведь устала, небось!» Высокая полная негритянка в белоснежном чепце и темно-синем платье растолкала собравшихся слуг и подошла к ошалевшим от такого неожиданного внимания путешественницам. «Пройдемте в дом, мэм. Там давно вас комнаты ожидают. И ванны, конечно, куда же без этого!» — Ишь, облепили, как осербус, арбуз. А ну, за работу, быстро! — И ты, масса Свенсен, уж должен был бы догадаться, взрослый мужчина. Ай-яй-яй! Миссис Пинс с интересом смотрела на негритянку, важно поднимающуюся по ступеням. Один ее вид внушал глубочайшее уважение. А то, как она разогнала слуг, так и вовсе пробудила в сердце пожилой леди глубокую симпатию. — Я ведь не представилась! — спохватилась женщина, обернувшись в самых дверях. «Адеола, я управляю слугами в этом доме, а вы должно быть леди Грейсток». Адеола повернулась к Луизе, и та поспешно кивнула. «А вы компаньонка». «Миссис Пинс», — представилась та. «И правильно, не гоже молодой леди самой путешествовать, да еще так далеко». Адеола вошла в дом. Миссис Пинс прошла следом, то и дело кивая, будто соглашаясь с каждым словом негритянки. Дом, погруженный во тьму, казался огромным и мрачным. Запалив свечу, Адеола принялась подниматься по широкой лестнице, ведущей на второй этаж. «Мы тут свет лишний раз не зажигаем. Москиты налетают, до машкара всякая, да и экономия опять же». Она повернулась к миссис Пинс, будто ища поддержки, и та с готовностью кивнула. Понять бережливость экономки она как раз-таки могла. Горячая ванна стояла прямо посредине комнаты, зазывая ароматным паром. Пока Адеола зажигала свечи в канделябрах, Луиза разглядывала комнату, в которой ей предстояло жить. Кровать стояла на возвышении, чтобы еноты не пробрались, как сказала Адеола, укрытая густой сеткой, спускавшейся с потолка. «А от москитов!» — опять же поведала экономка. Плетеные сундуки стояли вдоль широких окон, сейчас прикрытых. Небольшой туалетный столик, шкаф да дверь, ведущая в отхожее место. Комната после каюты на корабле и тряски в коляске показалась графине верхом комфорта. Едва дверь за экономкой миссис Пинс закрылась, как Луиза развязала ленты на шляпке и стянула ее, бросая в одно из плетенных кресел. Перчатки полетели туда же, и девушка с блаженным вдохом запустила руки в волосы, стянутые тугой прической. В дверь тихо постучали, и практически сразу внутрь просунулась любопытная голова. я Земба Зэмба-мэм, буду вам помогать!» В комнату юркнула худенькая темнокожая девушка в оранжевом платье и небрежно нахлобученном на голову чепце. Стараясь не задумываться об общей невоспитанности слуг, Луиза благодарно повернулась к девушке спиной, открывая ей доступ к многочисленным крючкам на платье. «Ох, мэм, как же вы ходите-то в этом!» Охнула Земба, едва верхнее платье опустилось на пол. Уставившись на корсет, плотно облегающий тело, служанка обошла Луизу по кругу, цокая и качая головой. Луиза же, опешив от такой бесцеремонности, попросту потеряла дар речи. Вспомнив, наконец, о своих обязанностях, Земба принялась расшнуровывать корсет, не уставая бормотать что-то на своем языке. Но вскоре Луиза позабыла обо всем, стоило ей погрузиться в теплую воду, пахнущую мятом и лимоном. Каждую клеточку ломила от усталости, а глаза закрывались сами собой. Она лениво поворачивала голову, пока Земба мыла ее волосы и откидывалась на колени, позволяя служанке натереть ей спину. Казалось, если бы не служанка, она давно бы соскользнула в воду и уснула на дне большой медной ванны. Мерный плеск воды и тихий напев зембы убаюкивал, и Луиза, видимо, все же уснула, потому что крик служанки заставил ее испуганно распахнуть глаза. Масса приехал, массатом приехал.